Постой, услышать могут нас. Мария, бедная Мария, опомнись, Боже, что с тобой? Послушай, хитрости какие, что за рассказ у них смешной.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 И с диким смехом завизжала, И легче серны молодой Она вспрыгнула, побежала И скрылась в темноте ночной. дело тень, Восток олел. Огонь казачий пламенел, Пшеницу казаки варили, Драбанты у брегу Днепра Коней расседланных поили. Проснулся Карл, ого, пора, Вставай, Мазеп, расцветает. Но Гетман уж не спит давно, Тоска,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 В гражданстве северной державы, В её воинственной судьбе Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, Огромный памятник себе. В стране, где мельниц ряд крылатый, Оградой мирной обступил Бендер пустынный раскатый, Где бродят и рогатый,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 О грешной деве мимоходом Казачкам юным говорит.